«Еще одна возможность остановить террориста». Предатель, бегущий по дороге, не без усилий поднял голову с зажатой в зубах коробкой красного цвета и увидел бредущих навстречу сплетницу, лежебоку и мать, а также резвящихся около них щенков. И поспешно свернул с дороги вправо. Однако на перерез ему бросился турист. «Не убежать! Ясен пень, удрать не получится!» Предатель остановился, оражал зубы, и металлическая коробка упала, громко ударившись о торчащий из земли камень. Крышка отскочила в сторону, и из коробки в траву вывалились мелкие обрезки поролона. "Что?" изумлённо вскричал предатель. "Я знаю, там должно быть печенье. Никому ничего не трогать до прибытия специалистов", прокричал подоспевший турист. "Таракана не подпускать!" Отдав это распоряжение, турист повернулся и выбежал навстречу приближающемуся таракану и тяжело бегущему позади него спецназу. Затем он оглянулся на сгрудившихся позади него сородичей и ещё раз прокричал: "Не трогать ничего! С дороги, шавки!" рявкнул подбежавший таракан и замахнулся на туриста, вооружённый кинжалом рукой. Турист отпрыгнул в сторону. Лежебока, мать сплетница и предатель. Также удалились на безопасное расстояние. Не оббежали лишь щенки, уже вовсю играющие с вывалившимися из коробки кусками поролона. "Дети, ко мне!" закричала мать. Таракан упал на колени около металлической коробки, однако прежде чем получить возможность беспрепятственно шарить руками в траве, Вынужден был расшвыривать в стороны нори Финли Эйлу и Юну, не считающих возможным прекратить развиться лишь на том основании, что взрослые вдруг разорались по неизвестной причине. И даже то, что грубые лапы возбуждённого человеческого существа обходятся с ними уж слишком бесс церемонно, отнюдь не сразу остановило их. А перепуганная мать продолжала удраваться: "Дети ко мне, сейчас же сюда!" Когда все четверо оказались рядом с ней, приказала немедленно бежать домой, и нервно подталкивая то одного, то другого, погнала детей прочь от опасного места. Подоспевший спецназ остановился около туриста. "Отдышусь и возьму его", тяжело дыша выговорил он. "Нам и всем вместе его нельзя взять", упавшим голосом проговорил турист. "На такой кинжал всех нас, как на шампур" Спецназ продолжая шумно дышать, помотал головой. Мы должны. Найдёт пульт, отбежит подальше и нажмёт кнопочку. Таракан скочил на ноги и обернулся к собакам. Где он? Эй, серенькая такая плоская штучка, где? завопил он. Спецназ и турист переглянулись, а таракан снова упал на колени и стал шарить руками в траве с удвоенной энергией. Сейчас найдёт и и всё. переговорил спецназ и принялся готовиться к прыжку. Он сейчас подскочит к таракану и вцепится у него. И это самый подходящий момент. Пока он занят поисками, пока не поднялся на ноги, необходимо решиться и прыгнуть. Просто решиться и просто прыгнуть, всего лишь решиться. И когда спецназ, кажется, уже решился, так ему представлялось, по крайней мере, турист вскрикнул: «Э, "Не может! Он не может найти. В траве, она в траве, а ты тут, пробормотал раздражённо спецназ, которому казалось, что он уже готов был броситься в бой, а турист сбил его своим криком. Хуже всего, когда вот так вот возьмут и вмешаются в и без того нелёгкий процесс собирания собственного организма, мобилизации его в единый боевой комплекс, когда клыки это соблизу баеристцы. Все мышцы подобны сжатым пружинам, а взгляд, как два упругих лазерных луча, способных пронзить насквозь не только врага, слеплённого из обычной плоти, но и броню неимоверной толщины. Каракан опять скачил на ноги и завертелся волчком, дико вращая выпученными глазами. Потом, взревев, кинулся к предателю. Я тебя выпотрошу, негодяй! Предатель не стал дожидаться, пока таракан вынет из него потроха и со всех ног пустился бежать по направлению к РВПД. «Не догонит», — выдохнул взволнованно турист. «Нет, это невозможно», — подскочила сплетница. «Да что здесь происходит-то в конце концов?» — в отчаянии взвизгнула она. «Да объясните же, наконец, ну! Ты, — говорит турист, — спецназ все еще еле дышит!» И сплетница раздраженно толкнула туриста. Не пихайся, отпрыгнул от возбуждённой сплетницы турист. Таракан не может найти пульт. Пульт? Ага, пульт, пульт. Какой пульт, кипела сплетница, которая была просто на грани, поднеси спичку и вспыхнет. Да мне кто-нибудь объяснит, что случилось? Спецназ, расскажи ей, что значит, проговорил турист, оборачиваясь к спецназу, и увидел, что того рядом с ним нет, что тот уже трусит в сторону моста. Ну как он расскажет, заверщалась сплетница. Ты же видишь, что он не хочет со мной разговаривать? Ну и отстань, выкрикнул турист и побежал догонять спецназа. Сплетница подошла лежебоко. Успокойся. Не хотят разговаривать? Включи собственные мозги или что там тебе положили? Предатель проглотил что-то очень нужное таракану. Но злодей предателя не догонит. Ты это знаешь? Так, да, он очень напуган, растерянно проговорила сплетница и жалобным голосом добавила. Но мне практически ничего не известно. Я просто в вакууме, в информационном. Ладно, пошли. Давай, двинем за ним, я и ты, милостиво предложила лежебока. Они успокоятся и всё расскажут. Да, подруга, идём, согласилась глубоко переживающая неудачу сплетница и обратила грустный взор вдаль. На перебегающих по мосту через горячку спецназа и туриста. Или же Бока со сплетницей отправились добывать столь необходимые им сведения, ну, точнее, одной лишь сплетницы. А Лижибока никогда даже в молодости не была излишне любознательной. Взять хотя бы случай с проживанием Мугены. Была бы Лижибока чуть любопытней, не ленилась бы она лишний раз стать и переместиться поближе к выясняющим отношение с супругом. Она знала бы о претензиях жены Гены к ней гораздо больше. Говорят же, знание – сила. Предупрежден, значит, вооружен. Да разве бы она рискнула угощать Матильдочку, которая была ей, как дочь, лучшими из доставшихся ей кусочков мяса или обломков костей с нежнейшей мякотью мозга. А эти аппетитнейшие похрустываемые на зубах хрящики. Да сама бы все съедала.